Глава 34. Я завизжала, как пойманный зверь. Достать ногами до пола никак не получалось. От его жёсткой хватки свело живот. Неистово дёргаясь, я откинула голову назад. «Отпусти меня!» «С удовольствием!» — прошепел он. Сердце остановилось. Лестница была уже совсем близко. Каждый вздох давался с трудом. Воздух застрял в груди, я извивалась и корчилась, громко вопяя, отгоняя образы собственного изуродованного тела у подножия лестницы. Я снова запрокинула голову, пытаясь ударить это в лоб, но не дотянулась. Тогда я начала царапаться, с силой впиваясь ногтями в сковавшее меня запястье. И вдруг почувствовала, что хватка ослабевает. Гордон издал странный стон, и обе руки соскользнули с моей талии. Не понимая, что происходит, я жадно глотнула воздух. Из груди вырвались истерические рыдания. Обернувшись, я увидела, как он изменился в лице и рухнул на колени. Что с ним? Почему он отпустил? Я уловила за его спиной какое-то движение, однако не сразу осознала, что передо мной Кэрри. В руках она держала огнетушитель. Раскрыв рот и все еще задыхаясь, я смотрела, как она снова огрела Сета огнетушителем, и тот упал ничком, распластавшись, как вымотанная морская звезда. От удивления я не могла выдать ничего осмысленного. «Кэрри, как ты?» Она отбросила огнетушитель в сторону. «Чёрт, Леоне, ты в порядке? Он тебя ранил?» Споткнувшись распростёртого на полу стонущего Сета Гордона, я упала в объятия Кэрри. От неё пахло ромашковым шампунем. Я никак не могла опомниться и привести себя в чувство. «Он пытался столкнуть меня вниз!» — ревела я, уткнувшись в ее плечо. «Хотел меня убить!» «К счастью, не убил!» — раздался мужской голос. Я подняла голову и сквозь застилавший глаза туман увидела Телбота-старшего. «Мистер Телбот, откуда вы взялись?» Я вытаращилась на них обоих. «Рик Эскью предупредил, что Сет Гордон способен на что угодно», — объяснила Кэрри. А когда я поговорила с Симоной Уэльс, стало по-настоящему страшно. Думаю, Эскью побоялся быть замешанным в преступлении, вдобавок к другим своим делишкам. «И ты пришла проверить, не грозит ли мне опасность?» — спросила я, глядя на скорчившегося у ног Гордона. «Ну да. После рассказа Рика и Симона я не на шутку встревожилась. Мне просто жутко повезло», — пробормотала я, пытаясь дышать ровно. Я потёрла ноющую поясницу, отгоняя мысли о том, что могло произойти. Моё внимание вновь переключилось на Флина-старшего. «Но вы-то как здесь оказались?» Тот бросил на Кэрри напряжённый взгляд. «Я позвонил к вам в журнал. Хотел поговорить с вами, потому что тоже беспокоился. От меня не укрылась перепалка с моим внуком у дома Лили». «Мистер Телбот попал на меня», — затараторила Кэрри. Как только он представился, я сразу созналась, что это я разболтала о Фине, о Чендлере. Она смущенно выдохнула. «Все я. Во всем виновата я». Я ошеломленно переводила взгляд с Кэрри на Телбота-старшего. «Мистер Телбот хотел поговорить с тобой о своем внуке, и тогда я сказала, что ты на задании и что я начинаю беспокоиться Флен Флинн-старший кивнул. «Мы условились прийти сюда вместе и убедиться, что с вами все в порядке». «Кэрри предъявила охраннику внизу свое удостоверение, а я прикинулся дедушкой молодой звезды, с которой был связан этот Гордон». Он хихикнул. «Мы устроили такой бедлам, что нас пропустили». Флинн-старший застенчиво улыбнулся в свои щегольские усы. «Не мог же я бросить даму в беде?» Его улыбка тут же испарилась. «Серьезно, мисс Бакстер, приношу вам свои извинения». «Когда мой внук сообщил, что новости о личности Чендлера вот-вот появятся в газетах, я тоже подумал на вас. Мы оба поспешили с выводами». Сет Гордон жалобно застонал на полу. Флинн-старший насмешливо фыркнул, опустился на колени и сорвал с Гордона жёлтый галстук. «Давай сюда руки», — прорычал он, заведя запястье Сета за спину и накрепко связав их галстуком. «Я знаком с парой следователей». Обратился он ко мне, проверяя узел на прочность. «Мы в одном бридж-клубе. Позвоню им насчет этого ничтожества». Сет Гордон вскинул голову и разразился тирадой ругательств, извиваясь на полу, как запутавшаяся в сетях рыба. Флинн-старший протянул нам руку. «А теперь, милые дамы, помогите мне встать. Я знаю, что выгляжу невероятно эффектно, но я уже не так молод, как кажется». «Я взяла Телбота-старшего за одну руку, Кэрри за другую, и мы подняли его на ноги». «Благодарю». Он пригладил копну серебристых волос. «А вам, юная леди, нужно пойти и поговорить с моим идиотом-внуком. Расскажите ему, что к чему, и проясните ситуацию между вами. Ума не приложу, откуда в нем столько упрямства». Я потёрла ноющие от боли руки и поёжилась при воспоминании о выражении лица Флина, когда тот решил, что я выдала его семейную тайну. Нам с ним не о чем разговаривать. — Чушь собачья! — воскликнул Флинн-старший так, что Кэрри вздрогнула. — Вам непременно надо поговорить. Я как никто знаю, упрямство превращает жизнь в череду несчастья и сожалений. Он кивнул в сторону пожарной двери. «Идите обе и растолкуйте моему упертому внуку, как получилось, что тайна Чендлера раскрыта. Но сначала вызовем полицию». Он с силой пнул Сета Гордона. «Чем скорее разберемся с этим пустым местом, тем лучше». Я помрачнела. «Я сделаю все, чтобы сохранить тайну Чендлера. Не знаю, насколько преуспею мистер Телбот, поскольку это настоящая сенсация, и наша начальница в нее так вцепилась». «Я сам немало об этом думал», — перебил Флен старший звоня в полицию. «И хочу вам кое-что предложить». Ни по его загадочным словам, ни по взгляду ничего нельзя было понять. На другом конце линии сообщили, что его соединяют. Он прикрыл микрофон. «Кажется, я придумал, как решить все наши проблемы Флен Флинн-старший заговорил по телефону и объяснил причину звонка — покушение на жизнь молодой женщины. К моему облегчению полицейские прибыли быстро. Они подробно расспросили каждого из нас о происшествии, после чего надели наручники на нецензурно ругающегося, растрёпанного сета Гордона и повели его к машине. Флин старший тоже напросился с ними в участок. На выходе с лестничной площадки в пустующую приёмную Кэрри на секунду остановилась меня обнять. Флин старший заметил, что мы замешкались. «Ну что стоите? Поторопитесь!» Видя мои сомнения, он с досадой хмыкнул. «Флинн у себя в фотостудии. Я проверил, прежде чем встретиться здесь с Кэрри». Затем Телбот-старший попросил у меня мобильный и добавил свой номер ВКонтакты. «Держите меня в курсе, что там у вас происходит». Он вернул мне телефон и скрестил на груди руки. «Долго вас ждать?»